Глава двадцать Знаешь, в чем прелесть ночного рейса? В том, что шампанского ты выпиваешь больше, ведь после тяжелого рабочего дня и паршивых вестей а алкоголь необходим, как воздух, днем-то его употреблять совсем не хочется. И это тоже, смеется в А вообще привлекательность этого времени заключается в том, что на Земле сейчас многие собираются лечь в постель, посмотреть фильм с бутылкой пива или отправиться на шумную тусовку а ты пролетаешь над ними высоко в небе. И на тебя словно не действуют никакие законы и правила. Ты просто стремишься вперед сквозь темную ночь. И ничто на свете не может тебя сейчас волновать. как ты так. А, так вот что ты задумал. Теперь ясно. Через полтора часа мы приземлимся в Сочи, а потом снова сядем в самолет и будем летать туда-сюда. Пока я окончательно не избавлюсь от того, что меня тревожит, верно? Это быстро надоест. Есть кое-что интереснее и эффективнее? Он красивый. Какой же этот мерзавец красивый? Два бокала шампанского притупили тревогу, но разворошили то, что я стала чувствовать слишком часто в присутствии власа. Трепет, ожидание, предвкушение, тянущее ощущение в животе, словно вот-вот и начнется менструация. Он снова изучает глянцевый журнал с самым серьезным выражением лица, словно читает какой-нибудь отчет. А моя чакра, или какая-нибудь невидимая дверца в груди, за которой прячется душа, плавно открывается, освещая все вокруг. «Саванна, здравствуйте!» Слышу, но глаз от волоса увести не могу. Прихожу в себя от легкого толчка в плечо и поднимаю взгляд на улыбчивую, приятную на вид женщину. В горле тучи застревает слюна, когда я узнаю в него Владлену Амаровну отель который регулярно делают у меня крупный заказ со шеей свечей для ресторана. Резко подскакиваю и больно ударяюсь о пластмассу над головой с кнопками, светильниками и вентилятором. «Тише, тише!» – поднимается волос и осторожно обнимает ладонями мое лицо. «Не могу сдержать предательскую дрожь в теле!» Сильно ударилась. Савана, вы в порядке?» – спрашивает Владлен за его спиной. «Нет, я совсем не в порядке». Меня колбасит в его руках так, словно я неделю сидела в запое, а сегодня внезапно закончилась водка. «Да, все хорошо, спасибо». Увожу глаза в сторону и вас отстраняется. Он становится в проходе, чтобы мы втроем могли видеть друг друга. Владлен, рада вас видеть. Приветствую, пригладив волосы. Я все не решалась подойти к вам. Мужин доель мои нерешительные вздохи, он буквально вытолкнул меня». Смеется она, глянув на Власа. Ох, да!» – спохватываюсь. «Влас – это замечательная женщина, Владлена Амаровна!» «Вам принадлежит отель Амаров, верно?» Уточняет он, завораживаясь надшибательной улыбкой. «Так и есть!» Я не раз останавливался в нем. Кухня и качество обслуживания на высшем уровне. Сразу видно, что владелец с уважением относится к гостям и требует того же от персонала. «Приятно слышать!» Расцветает польщенная комплиментом женщина. «Так, Владлен, это Влас. Но, думаю, вам без меня это известно». «Моя супруга, как вы можете заметить, чрезвычайно застенчивая девушка». «Хочу сказать, что вам невероятно повезло встретить именно такую. Берегите ее», – подмигивает ему Владлена. «Этим и занимаюсь на протяжении семи лет». Мои глаза выпадают из орбиты, ошарашенный взгляд Владлена замирает на его лице. «Вы в браке уже семь лет?» «Да», — отвечает Влас не без гордости. «Завтра как раз отмечаем годовщину». «Точно», — подтверждаю с нервной ухмылкой. «Годовщина». «Примите мои искренние поздравления. Я очень рада за вас». «Говорит, скорее мне, чем нам обоим». «По правде говоря, я и подумать не могу, что вы замужем, Саванна? Вы всегда казались мне такой независимой». «Прошу прощения», — тут же говорит Власу. Не подумайте ничего дурного. Я прекрасно понимаю, о чем вы. Мне нужно спросить кое-что у борд проводников. Оставлю вас да мне надолго. Саванна, я души рада за вас. приглушенно говорит мне Владлен, приложив свои ладони к груди. Очень надеюсь, что мои слова не задели вашего супруга. Не беспокойтесь. Выдавливаю улыбку. Он не обидчивый. Я чувствовал, что все эти грязные слухи о вас – выдумки недоброжелателей. Тут вы вежно подметили. Я подобно не читаю, признается, но моей внучке пятнадцать, у нее столько кумиров, что она всегда в курсе того, что творится в их жизни. Я ей много о вас рассказывала. И когда сегодня она прочитала совершенно отвратительную глупость о вас, я сразу поняла, что ничего общего с действительностью она не имеет. Спасибо. «О, милая, не расстраивайтесь», – опускает ладонь на мое плечо. «Вы, большая, молодец, что в течение стольких лет смогли скрыть от общественности брак с мужчиной, который является очень известной и выдающейся фигурой нашего времени. Уверяю вас, уже очень скоро эти жалкие и гнусные сплетники перестанут донимать вас. Появится кто-то другой, и вы уже не будете представлять для них интерес». «Не грустите», – улыбается с хитринкой. У вас ведь такой очаровательный муж. Сразу видно, он без ума от вас. Вы правда так думаете? Спрашиваю с улыбкой, за которую во все двери стучится смех. Или глупая надежда. Ни капельки в этом не сомневаюсь. Так что пошлите далеко и надолго всех недоброжелателей и наслаждайтесь друг другом. Семь лет вместе – это немалый срок. Удачно сложилось, правда? спрашивает Влас, вернувшись на свое место. «Мы вместе встречаем одну из твоих заказчиц, которая взрослая, перечисляет на пальцах, много лет замужем, чтит семейные традиции и ценности, и мы наглядно демонстрируем ей, что между нами счастье полные штаны». «Зачем ты сказал, что мы в браке семь лет?» смотрю на него. «Потому что мы в браке уже семь лет. Зачем врать? Чтобы потом запутаться?» «Можно вообще ничего не говорить. Достаточно того, что я представила тебя как своего мужа». «Ты не могла представить меня как-то иначе», — усмехается он, «потому что я действительно твой муж». Кстати, для закрепления результата я попросил бортпроводника угостить Владлену адлену ее любимого мужа потолкой эксклюзивного шампанского от нас. «Я поняла», — задумчиво качаю головой. «Ты хочешь загладить свою вину передо мной. И это похвально». Но чем больше ты говоришь, тем глубже мы увязаем в этом болоте глаз. Сначала ты лепнул, что мы в браке. Теперь же уточнил его продолжительность. Ты понимаешь, что такими темпами ты приведешь нас к тому, что мне придется напяливать на себя искусственный живот, а потом изображать одну из тех мамаш, которые в течение первого месяца тщательно скрывает лицо своего ребенка, а потом продает его какому-нибудь глянцевому изданию за несколько миллионов. Но до такого я, конечно, нас не доведу. Рада это слышать. Я никогда не позволю своей жене напеливать на себя искусственный живот, потому что у нее будет настоящий. Знаешь, в тебе определенно пропадает величайший актерский талант. Ты так в роль мужа вжился, что на секунду мне даже дурно сделалось. Я серьезно, влас. Смотрю на него упрямо. Через две с половиной недели мы получим свидетельство о расторжении брака. И если кто-нибудь случайно поделится этой информацией со СМИ. «Все, что ты изображал здесь несколько минут назад, окажется полной туфтой, из-за которой Влад Лена сочтет меня обманщицей. «Не беспокойся», – отвечает он просто и выручает мне поднос с ужином. Забрав у стюардесса свою порцию, улас расстилает на коленях белую тканевую салфетку и тем же преспокойным тоном сообщает. о нашем разводе не узнает ни одна живая душа». «Допустим», – продолжаю рассуждать. «Ну тогда сколько эта показуха будет продолжаться? Ты виноват, ты хочешь помочь мне реабилитироваться в глазах общественности и приуменьшить негативный эффект, который может оказать на некоторые сферы моей жизни, мнение большинства, но давай я, у меня получится намного проще. Перебивает, повернув ко мне голову. Зерны граната в его глазах светятся. Одно из них совершенно точно попадает в мое сердце и, подпрыгнув, словно на трампление приземляется в самом интимном напряженном месте. Я не виноват в том, что случилось, и не пытаюсь сейчас реабилитировать тебя в глазах общественности. Реабилитация – термин медицинский. Всем нравится невозможно, и стремиться к этому – значит не уважать собственную жизнь. Я не занимаюсь показухой, я просто живой наслаждаюсь. И я очень хочу, чтобы мы составили друг другу приятную компанию в этом необыкновенном для нас обоих путешествии. Ты подразумеваешь брак? Даже заикаюсь. Наш брак? Наш брак, согласно кивает он и нарезает на ровные ломтики запеченную красную рыбу. Раз уж мы в нем оказались, давай попробуем узнать, чем же этот официальный союз двух людей так привлекает многих. Это шутка? Какие уж тут шутки, жена? Иронизирует он. Ты сам сказал, что хочешь купить свою вину, и для этого я должна поехать с тобой. Влас, я это сделала. «Делаю сейчас». «Да, я согласен, признаю». «Но мужья так делают, когда хотят устроить для жены сюрприз. Завтра наша седьмая годовщина, которую мы будем отмечать впервые, между прочим. Разве тебе не интересно, как они это делают?» «Ты сейчас серьезно?» «Более чем. Сама подумай, что ты теряешь? Всем вокруг и так уже известно нас. Да и мы с тобой вроде подружились». Да я угадаю, тебе пришло это в голову, когда мы первый раз вместе подавали заявление. Его хитроумная улыбка расползается на губах. Обалдеть! Я тогда просто попробовал. И что, понравилось? Необычайное ощущение, скажу честно. Я просто говорил приятные слова, а незнакомая женщина мне поверила. Ну а ты чуть от злости не задохнулась, что тоже было весьма приятно лицезреть. Смеется он. Правда, на следующий день я сказал тебе, что мужья не говорят. По крайней мере, усмехается. Я в этом очень сомневаюсь. Но попробовать стоило. Суть в том, что я безумно хочу прикоснуться к своей пока еще законной жене. Эта мысль возбуждает меня. Я хочу узнать, что значит не из чужое со своей». Так это была игра, которую я приняла за чистую монету, из-за которой всю неделю испытывал какое-то гребаное интимное недомогание? Мужья могут сказать такое только любовницам, рассуждает вас и отправляет в рот рис с кусочком рыбы. Но я уверена, что у хороших мужей жены непревзойденные любовницы. Умник нашелся. Сомневаюсь. Я думаю, что само слово «брак» портит людей, делает их бракованными. Мужчина перестает добиваться, потому что уже все сделано. Эта дамочка теперь его. А женщина расслабляется, потому что ей больше не нужно казаться несравненной во всем и потому оба уже не так привлекательны друг для друга. Одним словом, бракованные, а для других – пушки. Но по отдельности, уточняю. Несомненно, – кивает глаз. Просто я никак не могу понять, что они надеются там найти. Загадка человечества. И ведь некоторые же умудряются прожить друг с другом пятьдесят лет. Сила привычки, наверное. Наверное, – усмехается он. «Ну так что, поиграем? Попробуем почувствовать себя настоящими супругами, которые в браке уже целых семь лет?» «Я понятия не имею, что они чувствуют и каким видят этот мир. Тут главное, каким ты видишь его и что конкретно ты чувствуешь, осознавая, что у тебя есть настоящий муж». «Так вот, как развлекаются миллиардеры», – закатываю глаза, находя это предложение. заманчивым. Хочу сказать, что пока справляешься, ты так себе». Для эффективности мог бы и на личном самолете перелет устроить. Летим годовщину отмечать как-никак. О, да ты входишь в образ! В следующий раз обязательно, милая. Я просто не хотел нарушить нашу семейную традицию. Лететь в Сочи бизнес-квасом на пассажирском самолете. Чушь какая. Качаю головой, улыбаясь воспоминаниям. Знаешь, что самое любопытное? Усмехается властно надменно. Все эти семь лет хранил мне верность. А вот я изменял тебе только так, получается. Значит ли это, что я хреновый муж, а ты далеко не непревзойденная любовница в постели со мной?